Глава 14. Опасная экскурсия. Наигравшись со взломом электронного оборудования, находящегося в ближайшем окружении, я прислушалась к интересному разговору одноклассника с классным руководителем. Почему нас сопровождает полиция? Когда я учился в начальной школе в провинции, нас ни разу на экскурсиях не охраняли. Интересовался парнишка, сидя на первом месте рядом с учителем. Ничего не могу ответить. Пожал плечами мужчина. Нам позвонили из участка и предупредили о сопровождении. Вообще-то на экскурсию должен отправляться другой класс, но их руководитель попал в больницу из-за аварии. Начальство передвинуло нас вперед очереди. Именно поэтому учеников не успели предупредить. Мы должны были ехать завтра, всего лишь на день и в другой заповедник. На автобусе есть надпись «Дети». Разве она не защищает лучше всякой полиции? Мне родители рассказывали, что этого сейчас достаточно для охраны детских экскурсий. Продолжал задавать вопросы ученик. «Обычно хватает», — кивнул учитель. Насколько я помню, последний суд каких-то идиотов, устроивших захват детей в музее, состоялся лет 10 назад. Император тогда сильно разозлился и казнил больше двух десятков людей, причастных к делу. А еще человек сто посадил за то, что те подозревали о намерениях преступников, но не донесли. Говорили, что преступным авторитетам в столице тоже досталось. С тех пор о нападениях на школьные группы никто не слышал. Если кто и собирался это делать, то их свои же издавали, не желая попадать под гнев императора. Кланы и семьи, конечно, выясняют отношения, и дети иногда страдают, но это случайность в семейных разборках, а не государственных. Я отвлеклась от разговора, припоминая статьи из сети. Как-то никогда не обращала особого внимания на законы, связанные с заложниками. В Конституции государства существовал пункт не только о возможной амнистии преступника со стороны императора, но и об ужесточении наказания. В нескольких случаях император воспользовался таким правом. За террористический акт страдали все связанные с этим люди. Насколько помню, есть даже специальное соглашение между империями. Пару раз император выдавал террористов со своей территории соседям, а те передавали наших. Такие примеры резко поубавили количество желающих с помощью грязных методов надавить на государство в каких-то вопросах. Сопровождение детского автобуса полицейской машиной выглядело необычно. Было бы понятно такое действие в городе для освобождения проезда в пробках, но на почти свободном шоссе, ведущем в сторону заповедника, полицейские явно лишние. К сожалению, дотянуться до электронного оборудования в их машине я не могла. Сигнал приема передатчика в связном интерфейсе слабоват. Надо обязательно поговорить по поводу этого недостатка с Аланом. Поскольку интересного занятия найти не удалось, погрузилась в изучение учебников, скопированных в аватара из школьного планшета. Скоро предстоит сдача экзаменов, а одного запоминания не хватит. Нужно разобраться в материале и разложить его по полочкам в памяти. Через три часа путешествия по шоссе автобус въехал на стоянку возле заповедника. Тот представлял собой абсолютно нетронутое цивилизацией пространство диаметром в сотню километров. Высокие обрывистые холмы, покрытые лесом и разделенные глубокими оврагами с многочисленными ручьями, создавали неповторимую атмосферу дикой природы. С отцом несколько раз ездила сюда на денек в течение его очередных отпусков. Мне здесь понравилось. Насколько я помнила по прошлому посещению, в списке услуг имелось большое количество туристических маршрутов, но желающих насладиться почти нетронутой природой было слишком много. Попасть в заповедник можно лишь по специальной путевке, и посещение расписано на много месяцев вперед. Рядом со столицей сохранился лишь один доступный кусочек дикой природы. Проблема обозначилась, когда восстановившийся автобус вошел один из полицейских. Такая аура, как у него, уже попадалась на глаза, когда я уничтожала боевиков в роще возле больницы. К сожалению, предпринимать что-то было поздно. Вслед за ним в салон подтянулся другой сектант в форме проводника заповедника. Самый опасный как раз второй. Транс показывал, под свободной одеждой человека вокруг тела закреплена мощная взрывчатка. В руке он сжимал нажатую кнопку управления детонатором. Мгновенно проведенный анализ показал бесперспективность моих возможных действий. Доступные боевые заклинания могли убить не только сектанта, снаряженного взрывчаткой, но и привести к смерти часть детей, находившихся в голове автобуса, да и к мгновенному взрыву бомбы из-за разрыва цепи управления. Лишь заклинание из раздела земли способны что-то сделать с опасным содержимом взрывчатого устройства, но применять их без проверки опасно. Преобразование тоже может привести к детонации заряда. Придется ждать удобного случая. Даже подать сообщение по мобильному телефону не получится. В прошлое посещение заповедника отец говорил, что никакой связи здесь нет. Это сделано для того, чтобы не оказывать дополнительного вредного воздействия на природу. Это захват заложников. Буднично сообщил полицейский единственному взрослому в салоне, классному руководителю. Надо отдать должное мужику, хотя он мне и не нравился, быстрые решения принимать умел. Про начинку у второго гостя он не знал, и, не раздумывая, кинулся на полицейского, пытаясь завалить на спутника и вытолкнуть их из салона. Хотела уже активировать кокон защиты, хоть часть детей удалось бы спасти, но обошлось. К такому ходу учителя полицейский оказался готов, а силовая подготовка у него значительно лучше, чем у преподавателя. Всего пара быстрых ударов отправила нападавшего в глубокий нокаут. «Молчать!» — заорал полицейский на зашумевших детей и более спокойным голосом добавил. Если будете выполнять наше указание, никто не пострадает, и завтра уже окажетесь дома. Одноклассники замолчали, с опаской глядя на преступников Кто здесь, Синта Крой? Поинтересовался полицейский, внимательно оглядывая испуганные лица детей в салоне. Это уже интересно. Неужели враги семьи связаны с сектантами? Пришлось поднять руку. Точно, похоже, пробормотал он, разглядывая меня через салон. Мою фотографию ему наверняка показывали. «Первая на выход», — приказал полицейский, внимательно глядя на меня. Пришлось подниматься и топать. Проходя мимо преступников, хотела уже попытаться с ними разделаться, но аватар вовремя предупредил, что делать этого не стоит, обнаружив у боков автобуса еще одного полицейского и двух человек в форме проводников заповедника с такими же бомбами. Сразу всех нейтрализовать не удастся. И прикрыть салон коконом защиты тоже не получится. Слишком близко ходячие боеприпасы стояли у машины, а управлять щитом с изменением его конфигурации я не умела. На выходе полицейский надел на меня жилетку, закрепленную на ней взрывчаткой. Взрыватель примитивный, а управление к нему шло по проводу. Изолированный кабель связывал меня с кучей аналогичных одеяний, лежащих на земле. Любой обрыв сигнала приведет к взрыву надетого на меня заряда как бы непроизвольно ощупывая непривычную одежду, я себя обезопасила, слабым заклинанием разрушив контакт взрывателя. Под ладонью, едва заметную дымку заклинания земли, никто не заметил. С другими заложниками так поступить невозможно. Боевые варианты заклинаний, как правило, сопровождаются побочными световыми эффектами. Прислушалась к разговору в салоне. «Парни выходят по одному. Девочки остаются на месте». Распорядился полицейский. На выходящих учеников второй полицейский, как и на меня, надевал жилеты с опасной начинкой. Всего в классе мальчишек и девчонок было поровну, по 15 человек. После седьмого мальчика в цепочку стал один из проводников, стоявших у борта автобуса. Среди следующих вышедших заложников оказались две девочки. Догадаться, почему нападавшие выбрали их, было несложно. Двое мальчишек бились в истерике, и даже полновесные пощечины не смогли привести их в адекватное состояние. Похитители заменили неадекватов самыми спокойными девчонками. Всего сектанты выбрали 15 детей. Последним в цепочке пленников стал тот самый молчаливый сектант с активированной бомбой, что находился в салоне рядом с так называемым служителем правопорядка. К сожалению, смертник по-прежнему держал кнопку нажатой. Случайный взрыв нам все же не грозил. Этот человек под воздействием препарата сейчас больше напоминал робота. Даже при случайном падении рука у него не разожмется, пока мозг не подаст команды, а команды не будет, пока все выполняется в пределах известного плана. «А теперь уезжайте отсюда», — приказал полицейский, сидевшему стуканом водителю. «Передайте имперской службе безопасности, что нам необходим доступ для сообщения к основному информационному телеканалу. В их распоряжении всего 6 часов». Для переговоров должны прислать Рониса Кроя. В противном случае мы уничтожим заложников. При попытке освобождения мы их также уничтожим. Пленники снабжены жилетами с управляемыми бомбами. Если договоримся, и сообщение будет показано по телевидению, детей отпустим целыми и невредимыми. Переговорщика будут ждать на этом месте. Захватывать меня бессмысленно. Я не знаю, где будут находиться заложники. Ты все понял? Водитель лишь молча кивнул, в душе радуясь, что легко отделался. Когда боевик покинул салон, автобус развернулся и, набирая скорость, устремился прочь. Только каменная крошка дорожного покрытия полетела из-под колес. Полицейский повернулся к оставшемуся проводнику и тихо произнес. «Веди детей, куда приказали. Выполняй все описанное в плане. Мои люди в цепочке проконтролируют. Они маршрут знают». «Если попробуешь отступить от плана или попытаться освободить пленников, они подорвут всех. Твоя семья тоже не выживет. Вопросы есть?» «Вопросов нет. Вперед!» Настоящий служитель заповедника молча прицепился ко мне обычным страховочным шнуром, и цепочка из пленников и сектантов потянулась за ним в лес. Аура проводника выглядела, как у обычного взволнованного человека. Подслушанный с помощью аватара разговор показал — Он такой же невольник, как и мы. Похоже, своего человека в заповеднике у сектантов не нашлось, а двое в нашей связке — обычные ряженные боевики. Что же, хоть один адекватный союзник у меня в деле будет. Учитывая взволнованное состояние, никто не обращал внимания на окружающую нас красоту. Проводник неторопливо шагал по туристической тропе вперед в паре метров от меня. На одном из крутых поворотов я споткнулась и уткнулась в восстановившегося человека. «Не надо волноваться, молодая госпожа», — со слабой усмешкой прошептал тот, неправильно истолковав этот случай. «Вот увидите, все будет хорошо». «Знаю», — кивнула я, возвращая ему улыбку, и уже совсем тихо добавила. «Взрыватель на вашем жилете я вывела из строя. Расскажите, что здесь происходит». Проводник взглянул мне в глаза и внутренним чутьем понял, что я не вру. Он не стал отдаляться от меня при движении и начал постоянно поддерживать на неровностях тропинки, бросая осторожные взгляды в середину колонны. По мере движения наш поводырь рассказывал об известных ему событиях. Неизвестные в форме полиции ворвались ко мне в дом вчера вечером. Под угрозой оружия надели на меня, жену и двоих сыновей жилетки с бомбами. Предупредили, что если все буду выполнять в соответствии с их планом, никто не пострадает. По обычному экскурсионному маршруту я должен был вести вашу группу к водопаду, но нападавшие приказали идти к пещере с гротами. Это чуть дальше по тропе. Туристов мы туда не водим, опасно. Пещера старая, и иногда случаются обвалы. Администрация заповедника пыталась выполнять работы по укреплению сводов, но многочисленные трещины появлялись вновь и вновь. О новые достопримечательности пришлось забыть. Нужно просидеть в том укрытии сутки, а потом похитители отключат бомбы и уйдут. Мне сказали, что пищу для нас они оставили в контейнерах, а воды в пещерах и так достаточно. Их люди остались у тебя в доме? Да, двое. Ничего странного не заметил? Я потомственный проводник, криво усмехнулся мужчина. Конечно, заметил. Работа у меня такая, что надо обращать внимание на мелочи. Бандиты — люди военные. Выправку никуда не спрячешь. Но молчаливые очень, и глаза у них мутные. Не сказать, что стеклянные, но какие-то неживые. Думаешь, захватчики выполнят обещание? Мне хотелось сравнить мнение проводника со своим. Трудно сказать. Надеюсь. На ходу пожал плечами тот. Кстати, как ты повредила взрыватель. Их главный говорил, что отключить без специальной радиокоманды ничего нельзя. А если команда не поступит, то сработает таймер. Да пусть срабатывает, буркнула я. Я испортила сами внутренности. «Есть методы. Как думаешь, кто из той парочки у нас на хвосте главный?» «Тот, кто идет в середине. У него есть мобильная радиостанция, и я видел, как он подключал кабель, ведущий к жилетам у детей, к какому-то устройству у себя на поясе. Сможешь в пещере расположить нас так, чтобы я оказалась поближе к этим двум типам?» «Думаю, смогу». Посмотрел на меня долгим задумчивым взглядом проводник. «У них наверняка что-то предусмотрено на случай наших глупых действий». Например, если наши надсмотрщики не выйдут на связь, то вполне могут взорвать мою семью. Переживания мужчины за родных вполне понятны. Нужно принять этого внимание. От пещеры до твоего дома далеко? Карта есть? Часа четыре, если идти по туристическому маршруту, и два, если напрямую через заповедник. Карта есть, но троп на ней нет. Если только я не проведу, сама далеко не уйдешь. Постоянно включенная рация есть у этого, в центре, но она маломощная. Думаю, у них где-то рядом спрятано несколько переносных ретрансляторов с шифрованием канала. Когда проходил мимо мужика, слышал тихое шипение помех в динамике. Я некоторое время молча шла за проводником. Это мне здорово повезло. Если у похитителей рация навороченная, то нужные функции у нее найдутся. Основная идея уже начала вырисовываться. Дети стали уставать, и через пару часов хода пришлось сделать небольшой привал. Остановились прямо на тропе. С помощью аватара удалось разобрать голос главного надсмотрщика, бубнившей в рацию. Работаем по плану. Еще через пару часов хода, миновав красивый водопад, наша цепочка заросшего лесом холма спустилась в глубокий овраг. В одном из обрывистых склонов обнаружилась небольшая расщелина в скальном выступе. В нее и повел группу проводник. Палочка с фонарями и касками обнаружилась в расчищенном коридоре сразу за входом. Проводник дал команду и короткие пояснения, прекрасно слышимые в длинном и широком природном тоннеле, открывшемся сразу за узкой щелью прохода. «По очереди берем фонари и надеваем каски. Идти за мной, и на камни не влезать. Отломиться или перевернуться такой камешек может в любой момент. Идти осталось недолго, через сотню метров будет большой зал, где мы остановимся». Усталые дети дисциплинированно выполнили команду. Просто повезло, что похитители выбрали самых спокойных парней и адекватных девчонок. За все время никто не захныкал, хотя я мельком слышала шепот разговоров. Подходил момент начала реализации моего плана. Рабочий кабинет императора. «Рен, как ты допустил такой прокол?» Угрюмо глядел на главу службы безопасности император. Вмешался кто-то третий. Это не сектанты и не военные. Курт, боюсь, здесь замешан человек из твоего близкого окружения. Или родственнички зашевелились. Открыто глядя в глаза императору, ответил Ренат из Доната. Черт бы взял этих родственников. В сердцах ударил по столу император. И рассказать же ничего нельзя. Мы ограничены договором. Как думаешь, что хотят донести до народа заговорщики? Аналитики в тупике. Задумчиво покачал головой Ренатис. Слишком неожиданно возникла такая ситуация. Витер говорит, что основной удар будет направлен против тебя, а для этого все средства хороши. Могут и непонятную бесконечную войну с соседями припомнить, да много чего еще. Меня, например, как основного душителя свобод в империи выставить. До родственников детей похищение дошло. Тяжело вздохнув, поинтересовался император. Еще нет, но скоро утечка произойдет. Классный руководитель, придя в себя, быстро сориентировался и оповестил службу безопасности. Все пока думают, что ученики на экскурсии. Остальных первоклашек из автобуса мы срочно направили в ведомственную больницу на обследование. До окончания срока, данного похитителями, утечки не будет, а вот дальше ничего не гарантирую. Распространение информации о произошедшем могут организовать и сами бандиты, если мы не выполним их требования. Тебе не простят, если дети погибнут из-за какого-то эфирного времени. Есть шансы их освободить. С досадой взглянул на собеседника император. Я предпринял некоторые шаги, но боюсь усложнить ситуацию, если у них все же есть человек в нашем окружении. Честно ответил безопасник. Впрочем, слабенький шанс есть. Похитители требуют в качестве переговорщика старика кроя, а среди заложников его внучка. Зачем им именно крой? Удивился император. «Кто-то проговорился, что вы хотите его вернуть в совет. Кому-то это не нравится». Пожал плечами Ренатис. «Плохо, очень плохо», — совсем погрустнел император. «Даже если разрешить прокрутить в эфире сообщение, заложников могут взорвать. Противнику нужно не допустить старика в совет, а значит переговоры — просто прикрытие. Детей отпускать никто не собирается». «Если кому-то не удастся свалить меня, то хотя бы сторонников совет не допустит». «Не трусь, ты император», — ободряюще улыбнулся Ренатис. Витру духи нашептали, что все будет хорошо. «С каких пор ты веришь потусторонним силам?» С недоумением взглянул на друга император. «Хм, не верю я духам, а вот Витру верю», — скривился Ренатис. Он ни разу не ошибся в прогнозах. Есть большая вероятность, что в дело вмешается чужая тень. Да и синта, как ее ученица, тоже чего-то стоит. Тень — это, да, тень, — задумался император. С какой стати она вообще девочкой заинтересовалась? Прогноз по родителям синты был неблагополучный. Из-за этого в свое время старик разбушевался. Но по последним данным, недавно полученным оперативниками, Девочка имеет стабильную двойную полевую оболочку с полными признаками семьи отца и матери. Ни о чем подобном наши друзья не сообщали. Это вполне могло заинтересовать кого-то из внешних игроков. Если случай настолько уникален, то этот кто-то мог приставить охрану к девочке. «Думаешь, тень, что-то вроде Бога, все знает и может», чуть повеселел император, глядя на спокойного друга детства. Тот всегда действовал успокаивающе на своего более родовитого товарища. Но не все, но, учитывая Витера с его духами, я бы поставил на тень, а не на похитителей». Неопределенно пожал плечами Ренатис. «Думаю, надо согласиться на переговоры, готовиться к захвату, но никаких видимых действий против преступников не предпринимать. Разовьем бурную деятельность по подготовке кроя к переговорам. Я, на месте сложа руки, сидеть не буду» но и те не дадим время на действие. Сомневаюсь, что даже в вашем окружении кто-то проинформирован о друзьях, иначе они бы так глупо не действовали». Покидая кабинет императора, Ренатис чувствовал удовлетворение. Импульсивный друг детства вполне мог наломать дров, объявив всеобщий поход против похитителей детей. В качестве главных виновников происшествия, скрывавшихся за спинами исполнителей, кто-то очень умный мог выставить весьма неудобные для империи фигуры. В этом случае куча ранее проведенной работы пойдет на смарку, отбросив общество на целое поколение назад. В большой пещере, куда мы вынырнули, пройдя через несколько разветвляющихся проходов, обнаружилась качественно оборудованная стоянка. Здесь находились парочка мобильных армейских печек, такой же армейский электрогенератор и три небольших ящика с походными пайками. А, господин, обратился проводник к главному сектанту, когда тот включил генератор и зажег лампы на растяжках вокруг места нашей остановки. Нельзя много перемещаться по пещере. Своды здесь слабые и вполне возможны обвалы. Вы бы освободили одну девочку, чтобы она разнесла пайки детям. Хотя надсмотрщик и находился под воздействием психотропного препарата, на мышлении тот отражался мало. Предложение проводника, переживающего за свою безопасность и безопасность заложников, выглядело весьма логичным. Бросив взгляд на цепочку связанных кабелем между собой детей, надсмотрщик понял, проще всего временно освободить первую пленницу. Профессиональному боевику нечего бояться обычного человека и слабой девчонки. Приказав детям в начале цепочки осторожно развернуться и позволить мне подойти, Он на мгновение, отключив тумблер на поясе, выкрутил разъем кабеля с моего жилета. Освободившись от привязи, я не спеша направилась к ящикам с пайками. Взяв пяток пакетов, стала разносить их по цепочке. Вернувшись еще раз, понесла следующим, и так обошла всех, включая обоих сектантов. Легкие незаметные прикосновения к жилетам в нужных местах позволили испортить взрыватели. Слабые вспышки заклинаний под ладонью при ярком свете горящих над головой ламп никто не заметил. Неожиданно раздался настойчивый писк телефона, вмонтированного в генератор. Сняв трубку, надсмотрщик привычно доложил: "Работаем по плану". Я похвалила себя, что не стала действовать сразу. Довольный главарь поманил меня пальцем, показывая на кабель в другой руке. Тяжело вздохнув, пошла к нему. Чуть повернувшись, чтобы было удобно прикрутить разъем на место, я ударила наклонившегося сектанта в одну из точек за ухом, полностью отключающую сознание. Другая рука в это время отправляла тяжелую шпильку, прятавшуюся ранее в моих волосах, в сторону второго похитителя. Этот человек с почти полностью разрушенным сознанием мне был не нужен, поэтому шпилька вошла под небольшим углом точно в глаз. С 10 метров даже обычному боевику таким оружием промахнуться мимо цели затруднительно. Смерть наступила мгновенно. Хотя судорога разжала руку трупа и кнопка исправно подала сигнал на взрыватель, нам это уже ничем не грозило. Применять заклинания для устранения сектантов я не стала. Даже в освещенной пещере дымка побочных эффектов могла выглядеть очень необычно, а лишние вопросы мне совершенно ни к чему. Дети даже не поняли, что произошло. Двое похитителей просто упали на землю. Под локальным освещением трудно заметить хвостик шпильки, почти полностью утонувшие в глазу боевика. Проводник тоже ничего не понял. В момент, когда надсмотрщик пытался подключить к жилету кабель, мужчина отвернулся, не желая беспомощно смотреть на это действие. «Тебя как зовут? Служитель зверюшек». С усмешкой взглянула я на проводника, беспокойно переводившего взгляд с одного лежащего тела на другое. «Тикс, Руин!» Обалдело, уставившись на меня, протянул он. «Значит так, тикс. Вот тебе мой мобильный телефон. На нем записан голос главного надсмотрщика. Будут звонить, поднимаешь трубку и проигрываешь запись. Здесь вам ничего не грозит. Буду уходить, попрошу телохранителей завалить вход в пещеру. Теперь давай карту и покажи, где твой дом. Мне туда еще добираться надо, чтобы освободить твою семью и сообщить полиции, где вас искать». На свой телефон с помощью аватара и нового интерфейса я записала услышанную фразу надсмотрщика. «Но ты... вы не дойдете. Троп нет на карте». По-прежнему, ничего не понимая, пялился на меня проводник. Одноклассники вообще молча крутили головами. «Я уже не раз бывала в заповеднике», — успокоила я. «Совсем не обязательно мужику знать, как буду добираться до его дома». «А что это с ними?» Наконец раздался голос со стороны того ученика, который утром задавал вопросы классному руководителю. Мальчишка с недоверием смотрел на лежащих похитителей. Вот же натуралист юный. Один случайно упал и ударился головой. У второго сердечко слабое, вот и умер. Неожиданно. Пещеры и не так влиять могут. Вы лучше отцепляйте кабели от жилетов и снимайте с себя эту сбрую. Недовольно проворчала я. Пришлось убеждать детей, что теперь эта операция не несет опасности. Собственный пример на деле показала — снять страшный предмет можно без опаски. Одноклассники подходить к лежащим похитителям побаивались, а вот мужик заинтересовался, с какой стати те попадали, как подкошенные. С главного надсмотрщика я сама стягивала жилет, вторым занялся проводник и сразу обнаружил причину неожиданного падения бандита, выглядывающую из глаза. Прежде чем заняться стаскиванием с трупа предмета одежды со взрывчаткой, егерь заповедника некоторое время задумчиво смотрел в мою сторону. Избавив сектанта от множества лишних предметов, спрятанных в одежде, связала его сигнальным кабелем так, чтобы тот даже не дергался. Кто знает этих психов? А вдруг наркотик ускорит приход в себя отключенного человека? По моим прикидкам, пленник должен проваляться без сознания часа 4, но наркотик вполне мог ускорить процесс. «Лучше перестраховаться. Телефон врага мне еще понадобится. Надо же создать хоть какое-то объяснение безопасникам по поводу моих выдуманных телохранителей». После того, как проводник отдал мне карту с отметкой дома на окраине заповедника, я кивнула на кучку жилетов, снятую сразу оживившимися учениками. Утопи-ка-то эту дрянь в яме с водой у входа в зал. Вода жилетом вряд ли особо повредит, но детям будет спокойнее. Вручную перестроила рацию на стандартную аварийную частоту. Будь она более дорогая, можно было воспользоваться интерфейсом, но преступники на оборудование все же поскупились, выбрали маломощный и дешевый вариант с тупым шифратором. В пещере она все равно не нужна. Радиосигнал не пробьет толщу камня над головой. Для постоянной связи бандиты воспользовались проводной линией. Протягивая рацию егерю, дала последние указания. «Машинка настроена на аварийную частоту. Через пару часов подойдешь к выходу и подашь сигнал. За это время моя охрана управится с преступниками в твоем доме». «Ты же говорила, что вход завалите!» — недоумевал проводник. «Для руки щель оставлю», — улыбнулась я мужчине. Посмотрев на одноклассников, добавила. Все, сидите тихо. Я пошла за помощью». Не давая вырваться воплю возмущения от пришедших в себя мальчишек, Утащила проводника за пределы освещенной площадки и сунула в руки пистолет, обнаруженный в одежде главного надсмотрщика. Надеюсь, сообразишь, как пользоваться. Пленника береги. Очнуться он не должен, но ну, опушка на всякий случай. Полиция очень захочет с ним побеседовать. Тихо прошептала мужчине на ухо. Ты кто? С сомнением посмотрел на темный силуэт егерь. Обычная ученица первого класса средней школы, которой больше всех надо. Вздохнула в ответ и исчезла в темноте прохода. Свет мне особо не нужен. Что-то не верится в обычную ученицу. Услышала через аватару удаленный шепот проводника. Путь до выхода из пещеры закончился быстро. Теперь меня не тормозило привязь к цепочке. Замаскированный канал телефонного провода обнаружился недалеко от входа в пещеру. Похитители использовали старые коммуникации, ранее проложенные исследователями пещеры. На другом конце линии связи вместо телефона работала мобильная военная радиостанция с шифрованным каналом связи. Вмешиваться в ее работу я не стала. На той стороне некоторое время должны получать стандартный ответ главного надсмотрщика. Троп я, конечно, не знала, но «Аватар» в трансе позволял быстро находить наиболее легкий путь. Кое-где проще перемахнуть через крутой холм, чем бежать вокруг по дорожке. До егерской усадьбы добралась уже через час быстрого хода. Дом находился на краю заповедника, у кольцевой проселочной дороги, охватывающей заповедную часть по периметру. Приличная каменная ограда хорошо защищала двор от непрошенных гостей из дикой природы. К сожалению, от зверей в человеческих шкурах семью проводника она не смогла защитить. Здесь связь уже работала. Я послала с прихваченного телефона сектанта десяток цифр на домашний сервер, как бы имитируя сигнал о помощи. Бинокль для осмотра местности мне не нужен. Человеческий глаз может видеть не хуже Орлинова, к тому же после дополнительной обработки аватаром что-то спрятать от него весьма сложно. Замаскировавшихся наблюдателей на склоне ближайшего холма я нашла быстро. Подобраться к ним с леса для меня ничего не стоило. Странно оказалось другое. Ауры двух человек выглядели абсолютно чистыми. К боевикам секты они точно не относились, Похоже, служба безопасности быстро сориентировалась. Где-то недалеко должен находиться отряд поддержки. Мне мешали лишь эти свидетели. Они могут увидеть, как я войду во двор поместья. С непрошенными зрителями вопрос решился быстро. Хорошо владеть магией жизни. Я всего лишь погрузила их в сон, чтобы они не двигались. Потом с расстояния приложила небольшими камешками по черепушкам чтобы осталась приличная шишка, объяснявшая их быстрое отключение. Без усыпления кто-то мог не вовремя дернуться, а зачем мне лишние сложности? Бандиты установили вокруг усадьбы переносной периметр из видеокамер наблюдения, но перекрыть все мертвые зоны он не мог. Камеры я прекрасно видела в режиме транса, а аватар высветил в глазах дорожку для незаметного прохода к дому. Подобраться нужно как можно ближе. Мелкие детали внутри помещений с большого расстояния даже в трансе разглядеть, точнее почувствовать, невозможно. В этот раз мне повезло. жена проводника с сыновьями сидели запертыми в одной из дальних комнат. В районе поместья связь тоже нормально действовала. Взрыватели в бомбах, закрепленных на телах заложников, выполнены из переделанных мобильных телефонов. Видеть-то я их видела, а вот добраться через интерфейс, чтобы перепрограммировать или отключить, Мощности сигнала не хватало. В дом проникнуть без шума затруднительно. На замках дверей и окон стояли датчики безопасности, а один из бандитов сидел у монитора наблюдения. Датчики можно спалить, но система контроля это сразу заметит. Нужно, чтобы кто-то из бандитов открыл дверь. Надеюсь, маленькой девочки они не испугаются. Пришлось выбираться со двора и нагло подходить к воротам. «Эй, хозяева!» «Я отбилась от группы и заблудилась! Помогите!» Нажав кнопку терминала на входе, прокричала я в микрофон. В ответ не прозвучало ни звука. «Ну что же, изменим подход!» «Эй, жадины! Ну хотя бы накормите ребенка, а то я сама в дом залезу!» Опять проорала в микрофон. Этот посыл дошел до сектантов. Шум им абсолютно не нужен. «Мы просто отдыхали после работы. Девочка, входи, накормим!» Раздался мужской голос из динамика. Электромагнитный замок на калитке щелкнул. Я быстро юркнула в проем и пошла к зданию. Бандиты за мной следили через камеры. Когда подошла к двери, послышался щелчок запора. Открыв ее, шагнула в темный коридор. От захвата громилы, попытавшегося зажать мне рот одной рукой и прижать к себе другой, легко увернулась, прекрасно зная, где прячется враг. Бить не стала, усыпила, как и наблюдателей. Так приятно пользоваться вновь появившимися магическими способностями. Заклинание сна быстрое, но действует лишь в прямой видимости. Чтобы громила не создал ненужный грохот при падении, осторожно опустила его на пол. Где сидит еще один, я уже знала и легко добралась до комнаты с стоявшими мониторами внешнего наблюдения. Никаких жилетов со взрывателями на боевиках не было, так что второй также уснул на рабочем месте. Моего появления он не ожидал. На кухне нашла несколько пластиковых пакетов и надела на руки. Лишних следов оставлять не хотелось. Протерла ручки дверей, которых касалась. Тела сектантов основательно спеленала и привязала друг к другу, освободив от лишних предметов. Один из мобильных телефонов мне еще понадобится. Записи с систем наблюдения пришлось стереть. Про девочку боевики будут знать, но кто их отключил, не расскажет. Заложниками обошлось проще. Щель в дверях комнаты, где их содержали, была вполне достаточна, чтобы их увидеть и отправить в сон. На всякий случай избавила пленников от опасных жилетов, сложив бомбы возле связанных сектантов. В ранее прихваченном телефоне создала отложенное сообщение, набрав номер Витера Эста. Он его дал после удачного лечения в казино. Сообщение с картинками быстро записал в память аватар. Послание должно отправляться через полчаса, каждые 5 минут, пока кто-то не выключит аппарат. Сообщение. Охрана заложников нейтрализована. Бомбы обезврежены. Пленники в пещере за водопадом под защитой проводника. Карта прилагается. Боевики и взрывные устройства в доме проводника обезврежены. Дальше ваша работа. Обратный путь занял гораздо меньше времени. Бежала я по известной дороге. У расщелины служитель заповедника еще не появлялся, иначе бы остались тепловые следы в инфракрасном диапазоне. Спокойно раскрыв вход в пещеру и пробежавшись по проходу, я неожиданно возникла в круге света от генератора и отчиталась проводнику, нетерпеливо заерзавшему по камню, на котором сидел. Призыв о помощи подала. «Пока возвращалась, думаю, твою семью уже освободили. Минут через 15 можно будет подать сигнал по рации». Хотя и с некоторым сомнением, но мужчинам не поверил. Через указанное время он осторожно высунулся из расщелины и, положив работающую рацию на ближайший камень, юркнул обратно в темноту. Сообщение Витру с мобильника боевиков ушло чуть раньше. Уже через пять минут с вертолетов в район нашего нахождения десантировался специальный отряд службы безопасности и вывел всех из подземелья. В отличие от остальных одноклассников, домой меня отвез дед. Его уже вызвали для ведения переговоров с похитителями. К радости всех тени состоялись. Большую часть людей, участвовавших в этой незаконной операции, служба безопасности схватила. На расспросы деда я отвечала почти честно, оставив без ответа лишь вопрос «Кто мне помогал?». Не знаю, как насчет всего государства, но выходка сектантов и некоторых связанных с ними военных поставил столицу на уши. К вечеру расползающиеся слухи был вынужден прекратить сам император. Несколько громких арестов среди военной верхушки и производители оружия, заставили его рассказать о готовившемся перевороте. Заговорщики ставили целью свалить похищение детей на действия наемников из Западной империи, а на этой волне активизировать боевые действия и, захватив спорные острова, высадиться наконец на берега чужой земли. Я же предполагала, что с одной из своих масок, по крайней мере, перед службой безопасности империи, придется расстаться. Тут и гадать не нужно. Пленных сектантов привезут в нашу лечебницу. Плакал мой субботний отдых. Я ошиблась. Медсестра Эйли примчалась в поместье на электрокаре уже через час после моего появления дома. Лика о моей медицинской практике знала, поэтому не возражала против поездки. Надев личину вредной старухи, я появилась в больнице. Пока ехали к соседнему поместью по почти готовой аллее, насчитало в округе человек 20 вооруженных боевиков. Это те, которых удалось рассмотреть в трансе. Сильно подозреваю, безопасники нашпиговали рощу войсками. Чужая охрана на въезде посмотрела на меня очень подозрительно, но, похоже, прекрасно знала, кого должна привести девушка, поэтому нас не задерживали, сразу пропустив во двор, уставленный многочисленным транспортом. Кроме обычных автомобилей присутствовали и машины с системами зенитного прикрытия, непрерывно обшаривающие небо с небольшими локаторами. Теперь служба безопасности подошла к вопросу сохранности свидетелей с особой тщательностью. Идеально выполненная маска прекрасно сработала для всех присутствующих, кроме Витера Эста. Он-то сразу догадался, кто маскируется под старуху. Духи, вившиеся вокруг него и прямо купавшиеся в волнительной суете кругом, Учуев мое приближение, быстренько попрятались». Витер это сразу почувствовал. Хорошо, хоть не стал показывать виду, что догадался. Поговорили мы с ним наедине через три часа, после окончания работы захваченными сектантами. Кроме троих, что сдала сонными я, Витер привез еще четверых. Методику снятия блокировок сознания от воздействия препарата я уже отработала, поэтому и затраты времени на каждого человека значительно снизились. После выхода из процедурной... Та же Эйли привела меня в кабинет Рейна и быстренько сбежала. Витер, в форме генерала службы безопасности, производил внушительное впечатление. «Ага», — наставил на меня палец Витер. «Значит, вот кто занимается противозаконной деятельностью». «Где вы увидели противозаконность?» Пожала я плечами, устраиваясь ногами на большом диване у стены. Работа меня слегка примотала. Не столько физических сил потратила, сколько загоняло собственное сознание. С чужим разумом приходилось действовать очень осторожно. Хорошо, запас магической энергии в накопителе достаточный. С иглами я бы провозилась гораздо дольше. Витер ждал пояснения, и я продолжила. Мне пока никто ломаной монетки за труд не заплатил, а значит, налоги отдавать не с чего. Это... да. Озадаченно почесал затылок Витер Наша финансовая служба с деньгами расстается очень неохотно. Я же не по собственной прихоти надела эту маску. Потрогала я лицо. Пациентам подавай опытного врача, а не малолетку. Ты бы познакомила меня с тенью? Неожиданно попросил Витер, внимательно глядя на меня. С какой тенью? Вопрос мне показался абсолютно непонятным, и удивление было не наигранным. Ладно, оставим пока этот момент, задумчиво пробормотал Витер. Прочитал кое-что по твоим подсказкам. Многое стало понятнее. Откуда ты все это узнала, конечно, не расскажешь. «Тогда хочу окончательно напроситься к тебе в ученики». Духи такие вредные, что зачастую не хотят отвечать на вопросы. «Какие ученики?» — тяжело вздохнула я. «Мне бы с экзаменами в школе разобраться. Хотя если поможешь с быстрыми переходами из класса в класс, для меня и подруг, то договоримся». Витер даже упираться не стал, сразу согласившись на это условие. Еще он обещал придавить финансистов, чтобы быстрее перечислили деньги за его лечение и оплатили счета больницы за сектантов. В общем, мы с ним поладили. Уже очень поздно вечером Элли доставила меня домой. Отец еще не появлялся, но пришлось успокаивать лику, услышавшую речь императора, и рассказывать кое-что о собственных подвигах. Следующий день. Разговор в кабинете главы службы безопасности. «Значит, про тень она ничего не знает», — задумчиво пробарабанил пальцами по столу глава службы безопасности. «Наставница могла девочке ничего о себе не рассказывать. За это ей вполне может грозить наказание», — пожал плечами витр «Но все же чему-то девочка научила». Краем губ усмехнулся Ринать из Доната. По такой усмешке Витер понял, что шеф очень доволен ситуацией. Попасть в ученики даже к воспитаннице тени еще никому не удавалось. Витеру это удалось. Единицы из руководства империи вообще знали, что такие люди существуют. «Научила», — кивнул Витер. «Твои следователи прибежали ко мне с кучей вопросов. Ты же запретил допрашивать девчонку. Парни не понимают, как можно что-то разрушить внутри бомбы, не вскрывая ее. Был бы пример один, можно сослаться на случайность» но одинаковые неисправности взрывателей в куче устройств наводят на неожиданные мысли. А вдруг те изначально были неисправны? Лишь спится в глазу одного из боевиков и разрушенные мобильные детонаторы из жилетов, надетых на членов семьи егеря, выбиваются из такой благостной картины. «А шишки на головах наблюдателей из отряда зачистки ты куда относишь?» С интересом посмотрел Ренатис на подчиненного. «Да туда же!» Махнул рукой витр. Даже крупная шишка на глупом куполе не могла выключить человека на столь длительное время. К тому же очнулись мужики одновременно, что весьма странно для разных людей. Тень выполнила свою работу и опять спряталась. Сдается мне, в нашем доме появился третий незваный гость. Ты так думаешь? Или это духи нашептали? Ха, да эти выкромыши бездны. От синты мгновенно драпают и молчат, как рыбы, пока она их не позовет. А уж что тогда говорить о тени? Но к нашим большим друзьям они так не относятся и иногда подкидывают про них странные мысли. Их духи совсем не боятся. Я даже не представлял раньше, что потусторонние сущности чего-то могут бояться в обычном мире. Мне кажется, третий гость пока осматривается, а девочка случайно попалась ему на глаза. Совсем тихо и неуверенно закончил фразу «Витр». «Случайно». И сразу попалась девочка с двумя оболочками. «Не верю в такую случайность», — покачал головой глава службы безопасности. «Теперь, Синта, твое основное задание. Надо хоть что-то выяснить про неизвестного игрока на нашем поле. Да и лишние знания тебе не помешают, раз говоришь, что духи слушаются девочку беспрекословно». «Хм, слушаются. Иногда кажется, что они готовы перед ней присмыкаться, а не только слушаться», — проворчал Витер покидая кабинет главы службы безопасности империи.